но он тут же подумал, что это неразумное решение. Хозяйку можно испугать до обморока. Впрочем, такие, как она, в обморок не падают. Тут же одернул он себя. Полина, между тем, уже заметила в комнате следы присутствия постороннего: свитер небрежно брошенный на стул, пачка сигарет с зажигалкой. Остатки обеда в сковороде, поставленные на газету. Судя по всему, она мгновенно оценила обстановку, потому что не успел Викторы глазом моргнуть, как дверцы шкафа распахнулись и дуло большого черного пистолета уперлось ему в лоб. Не шевелиться! Леденым тоном сказала Полина, даже голоса не повысила. «Вот это самообладание!» «Вижу, ты ни капельки не изменилась», — пробормотал Виктор. «Приятно знать, что в этом мире есть хоть что-то постоянное». Полина медленно опустила руку с пистолетом вниз и, коротко выдохнув, прикрыла глаза. «Откуда у тебя такая большая пушка?» — прокряхтел Виктор и, выбираясь из пахнущего антимоллю шкафа и энергично отряхиваясь. Это зажигалка досталась мне в наследство от бывшего мужа. Он что, страдал гигантоманией? Нет, просто был человеком большого масштаба. Они стояли в небрежных позах и придирчиво рассматривали друг друга. Кажется, мне придется смириться с тем, что девчонка, трепавшая мне нервы все годы юности, невероятным образом превратилась во взрослого человека, подумал Виктор. Примерно как в фантастических фильмах, ее душа переселилась в новое тело. К этому не так-то легко привыкнуть. Знаешь что? Положи куда-нибудь эту штуку. Она заставляет меня нервничать. Поежился Виктор. Так сколько же мы не виделись? Года два? Три с половиной? Не может быть! Как быстро пролетело время! Ты теперь такая... Он поискал слова, потрогав воздух пальцами. Взрослая. Кто дает тебе шанс по взрослому объяснить мне, как ты здесь очутился? Черт, конечно, я должен извиниться за то, что устроился в твоем доме без разрешения. Начал было Виктор, но Полина перебила его. Зачем ты залез в шкаф? Это достаточно глупо для человека твоих лет, займевшего пару залысин на научной работе. Это не залысины, обиделся Виктор. Просто такая стрижка. Знаешь, нам лучше сесть, сказала Полина, делая широкий жест в сторону дивана. Я могу даже сделать кофе, если ты не очень насвиначил на кухне. Если насвиначил, кофе будешь готовить сам. Виктор покосился на сковородку, которая сиротливо остывала на комоде, и сказал. «Ну, допустим, кофе я могу приготовить просто из вежливости». «Что ж, отлично. Надеюсь, с ним мне будет легче проглотить историю, которую ты собираешься мне скормить». «Вижу, ты настроена не слишком дружелюбно». Заметил Виктор, как бы между прочим. По твоему, приехав в свой загородный дом и обнаружив в шкафу человека, которого не видела три с половиной года, я должна скакать от радости, могла бы сделать вид, что ты и приятно удивлена. Я удивлена, что правда то правда. Виктор удалился на кухню и начал греметь посудой. Чайник был горячим, так что уже через пять минут он вернулся в комнату с двумя чашками кофе.